Глава тридцать девятая Адалио ехал в шагах в десяти впереди и приличный левей, но я отлично расслышал его довольное «юг». Оглядевшись, пожал плечами. Для меня нет никаких отличий от того, что я видел вчера или что я видел даже час назад. Но кому, как не Адалио, точно знать, где находятся земли юга? Думаю, лежи наша дорога на север и уже я бы жадно вглядывался вперед, ища знакомые места. Но с севером проще. Там граница проходит по городу Вествоку и реке. Здесь же лес и лес. Мы, птенцы кузни, ехали впереди. Позади глотали пыль все наши солдаты. Юг начался, и это хорошо. Но нам еще предстоит пересечь эти леса насквозь, почти до самой границы, и остановиться в дне пути от реки Динада, Последнее испытание – настоящая схватка с риольцами. Никакого зачарованного оружия, никакой смерти понарошку. Нам предстоит самое настоящее сражение. И только пережившие схватку, выполнившие задание, отправятся в Фулгуран, к главному алтарю хранителей юга. И там узнают силу своей крови. Наставники стращают нас. Рассказывают разные ужасы про испытания прошлых выпусков «Птенцов в кузне», про число погибших на этих испытаниях. Парни вокруг меня посмеиваются, привычно полагая это байками, делятся опытом дядей и более дальних родственников, что бывали на юге, бахвалятся перед пятью нашими девушками, сколько риольцев они убьют. Вот только я даже не улыбаюсь всем этим шуткам, а внимательно слушаю, что говорят наставники и пытаясь примерить все это на себя и свой неполный десяток. Парни, видно, за этот месяц пути забыли, как изощрялись наставники в своих заданиях, сколько раз мы падали, словив стрелу в грудь или удар в спину, и забыли, что мы еще не едары. Нам, безымянные побери все их шутки, еще даже неизвестно, насколько хорошо сгустили в наших жилах и хор все эти месяцы в кузне. И даже это не важно. Пусть все бы они так и не превзошли в силу вторых, третьих и прочих сыновей, но даже им достается пусть и слабый, но полноценный третий дар – крепость кожи. После посвящения любой из них выдержал бы удар мечом или стрелу в горло. После схватки с адептом прошло уже много недель, и теперь я не столько радуюсь своей победе, сколько изумляюсь. Так и не верится, что я, еще не прошедшее посвящение, сумел убить Идара. Это первенцы, старшая кровь и дары, идущие по пути меча, могут плевать на техники своих младших братьев и даров, идущих по пути слова и жеста, внешних техник. И то не всегда. Многие герои прошлого бесславно погибали, лишившись случайно или из-за предательства своего меча и оставшись беспомощны перед врагами. «Была бы моя воля, я бы рассказал парням, как это здорово, когда тебя пытаются убить по-настоящему, а то они за эти месяцы привыкли, что поражение в схватке – это всего лишь несколько минут тёмного ничего». Но я поклялся владетелю Суаву молчать, как и мои люди. «Все остальные считают, что один из моих солдат умер от сердца, один сломал ногу так, что даже адепты Великого дома Верда не сумели поставить его на ноги в срок». А еще одного пришлось выдать судье за преступление, от которого он пытался скрыться в солдатах. Еще и насмехались моей удачи. А я молчу. Но не жду ничего хорошего от испытания. Оно не может быть легким. В подвале мы стояли один на один против кровавого жнеца. Здесь я ожидаю, что мы будем один на один с равным нам отрядом. Это самое меньшее, чего я ожидаю. Только в подвале я, обучавшийся мечу шести лет, стоял против того, кто мечи не держал в руках. И то, там нашлось место и смерти слабейшего из нас, и ранам у других. А теперь, против наших людей, большинство из которых всего несколько месяцев, как взяли в руки меч, выйдут риольцы, которые, может быть, стали солдатами годы назад. Только я вижу здесь проблему. Оглядевшись, обнаружил вокруг улыбающиеся лица. Видимо, только я. Хотя я несправедлив. Трейда и еще пара ребят и не думают веселиться, не травят байки и не делятся шутками. По мне неожиданно словно пробежал огонь. Приятный, бодрящий, прогнавший из колен и спины накопившуюся усталость. Один из наставников обратился к своей силе паладина, накрыв наш отряд аурой. Спустя несколько ударов сердца я невольно хмыкнул. Своим мыслям. Интересно, используя паладин ауру ободрения в тот момент, когда тени в очередной раз замораживают мне сердце, помог бы этот ласковый жар в жилах или нет? Я очень и очень хотел бы стать великим паладином, получить эту силу. И в который раз вернулся к подсчету своих шансов на это. За и против. За. То, что я наследник своего отца, Великого Паладина. Против. Я вырос, слушая вечную ругань отца и матушки о проклятии и слабости моей крови. За. Моя матушка всегда любила отца, как и он ее. Против. То, что даже верный Дистрофлайм сомневался в моей крови перед тем, как я его убил. За. Я ни дня не ленился здесь, в кузне. Если уж кто и может сказать, что он изо всех сил выпаривал свою кровь, то это я. Взять хотя бы ту череду непрерывных поединков против южан. Против. То, что отец сам не верил в меня, раз отослал в кузню, а не подождал год и не отвез меня к алтарю хранителя севера в Грандере. Против и то, что здесь, в кузне, где собрались не наследники, а третьи сыновья владителей домов, Я не могу победить не то что всех, а не могу победить многих из них. Трейда, Адальо, Эстра. Да я даже Хасека побеждал не всегда. Дернул повод, заставляя Черноша объехать камень. Он обиженно фыркнул, укоризненно покосился на меня голубым глазом. Опомнившись, я отпустил повод, наклонился и огладил шею Грауха, прося прощения». Он-то разве виноват, что против набралось так много? В конце концов, за то, что я, еще даже не Идар, убил Идара, адепта внешних техник, возвышенного плетущего. Простым топором, вливая в него жар души, пытаясь использовать недоступные умения меча, продавил и защиту техники, и защиту третьего дара хранителей. И плевать на то, скольким я проиграл в поединках. У любого великого паладина тоже есть куда стремиться. К прозвищу клинка, к примеру. Это те из них, кто сумел так далеко пройти по пути меча, что овладел аурой меча. Их оружие становится смертоноснее во много раз, чем обычная сталь. Они могут рассекать доспехи солдаты камни, не используя даже умения меча, одним простым взмахом меча. Они, достигшие границ, могут использовать в качестве оружия даже простую палку, окружая ее аурой меча. Но и они погибали в прошлом, потому что это предел, граница возможностей и даров. Уже тысячу лет, как утрачен седьмой дар, когда и дарам не нужен был ни меч, ни топор, ни палка. Хватало их воли, чтобы незримые мечи рассекали врагов. Жаль, конечно, что с гибелью безымянного утрачено так много. Нажав пятками, я заставил черныша прибавить ход, возвращаясь на свое место в колонне. Хватит мечтать о ступивших за предел. Они исчезли тысячу лет назад. Мне пора бы снова думать, что случится со мною алтаря при посвящении хранителям. Глебл привстал на стременах, оглядывая отряд. То ли дело задание для птенцов. Каждый день что-то новое можно придумать. А эта дорога, одна и та же каждый год, знакомая уже до последнего поворота и куста, тоска, и никуда от нее не деться. Нужно внимательно следить, чтобы в пути, начавшие исходить от безделия с юноши, не натворили каких глупостей. Пожалуй, уже сегодня стоит на привале устроить смотр их людям и лошадям. Пора. Колка высмеет нерях перед строем остальных птенцов, так, чтобы до румянца на лицах чтобы у них руки опускались на мечи. А после пригрозить повторять смотр каждый день. Угрозы хватит как раз до места испытания. Взгляд Глебола упал на спину Лиала из малого дома Денуда. И он не удержал лица, скривился, будто заныл больной зуб. Не приведи хранителя, слух о нем дойдет до отца. Вот уж будет позора. Проклятый адепт, чтобы о нем никто и не вспомнил, гнили под заборной. «Это же надо!» – умудрился сдохнуть от рук каких-то оборванцев. «Он должен был посечь их там на куски, а с трудом справился с троими. Да еще и не сумел убить главную свою цель – Леала». Глеббал даже не знал, что этому причина. Может быть, то, что он высказал своему господину после наказания. Может быть, то, что он сам слишком привык к силе Габина, брата господина Суава, И ожидал от адепта дома вораз большего. А может и впрямь, он слишком хорошо обучил самого Леала и его людей. Они явно оказались лучше, чем показывали на заданиях. Но проблема Леала это не отменяла, И его гле было позора. Едва король запретил поединки до смерти, как число птенцов сократилось вдвое. И продолжало уменьшаться с каждым годом. А тут... Еще начал ходить упорный слух, что младших Эдаров, адептов внешних техник, допустят до ежегодных игр и позволят им защищать основы домов. Интриганы башни сумели-таки доказать, что стали достаточно сильны. Или слабы стали старшие Эдары, идущие по пути меча? Глебл скрипнул зубами. Он много лет отдал кузне и не желал, чтобы на нем кузня закрылась. Именно поэтому он попробовал восстановить более жесткий вариант перековки птенцов. Именно поэтому он не мог позволить, чтобы птенцы проваливались на посвящении, не оправдывая затраченных на них сил. И что с того, что Леал победил адепта? Что с того, что алтарь снова вспыхивает от его огня души? Глеб не собирался рисковать. И не собирался прощать. Леал должен умереть. И для этого хватит и совсем небольшого отряда риольцев. Нужно просто все правильно устроить. Лял вздрогнул, повел плечами, и Глебл поспешил отвести взгляд. На границе будет много возможностей для того, кто раздает последние испытания. Осталось всего неделя пути. Они прибудут на место даже раньше обычного. Новый мост через реку позволил сберечь целых два дня. Так что все закончится очень скоро. И он докажет, что достоин быть старшим наставником кузни, что он может выполнить любой приказ господина. Глебл тронул каблуками Грауха, и тот прибавил ход, унося своего всадника вперед к голове колонны.